Выругавшись, Грей остановился, попятился и наткнулся на телохранителя, неотступно следовавшего за ним. «Черт побери, Пирс!» — прорычал тот. «Я только что начистил ботинки!» Грей оглянулся через плечо на гору мускулов, возвышавшуюся позади него. Джо Ковальски, бывший морской пехотинец, был в спортивную куртку и широкие штаны. И то, и другое шло ему, как коровье седло. С коротко щеточкой черных волос и сломанным в молодости носом он больше напоминал выбритую гориллу, на которую напялили мятую одежду. Ковальский нагнулся и вытер испачканный ботинок полой своей же куртки. «Это же Чукка! Я отдал за них три сотни баксов. Они специально сделаны для игры в поло, со швом елочкой и сделаны в Англии. Их шили мне по спецзаказу».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 С каждым шагом прибор фиксировал все меньший объем миллерем. Дойдя до дальней оконечности эспланады, Грей торопливо пересек Мэдисон-драйв. Он вновь поймал след, когда вошел в следующий парк. Приближаясь к тенистой купе краснолистных кизиловых деревьев и индийской сирени, он увидел, что показатели вновь стали расти. Возле клумбы невысоких по колено кустов гортензии стояла скамейка. Грей подошел к ней. В этом безлюдном месте количество миллерем подпрыгнуло.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 «Нам, возможно, удалось, наконец, преодолеть барьер». «Жаль только, что у нее не получается действовать быстрее», презрительно фыркнул Мэпплторп. «У дочери моего Шурина сын аутист. Я вам об этом рассказывал, но он не идиот, Савант, поскольку даже шнурки с трудом завязывает». «Надо говорить аутист, Савант», ощетинился Юрий. Его собеседник лишь равнодушно передернул плечами.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 Грей провел своей карточкой сквозь прорезь электронного устройства и услышал, как щелкнул механизм замка. «Сработало, сэр. Я сообщу вам о том, что нам удастся найти». Грей нырнул в открывшуюся дверь и оказался на запретной для посторонних территории музея. Здесь все было почти так же, как снаружи, разве что чуть более утилитарно. Мраморные полы, за десятилетия отполированные до блеска сотнями шаркающих ног, Тусклый свет флуоресцентных ламп и деревянные двери с окошками из матового стекла, на которых были протравлены слова «энтомология», «зоология беспозвоночных», «палеонтология», «ботаника». След вел их по настоящему лабиринту, пока они не уткнулись в дверь без каких-либо обозначений. Тут прибор отметил повышение уровня радиоактивности. Грей поднес гамма-скаут к ручке двери, и показатели резко подпрыгнули. Отступив назад, командор заметил, что след уходит дальше по коридору, упиравшемуся в небольшой цементный пятачок, на дальней стене которого располагались пять металлических подъемных ворот. Погрузочная площадка музея. Грей смотрел то вправо, то влево, пытаясь представить себе, как действовал полк. Профессор, должно быть, проник в музей через грузовые ворота, а вышел через главный вход. Не пытался ли он отделаться от хвоста? Ковальский подергал дверную ручку. «Не заперто», — сообщил он, и в доказательство этого распахнул дверь Настеж. Темнота, открывшаяся перед ними, пахла пылью, сухим сеном и немного хвоей. Грей достал из кармана фонарик и включил его. Задняя часть колоссального пространства была заставлена стеллажами и полками. Вдоль одной стены, поставленные друг на друга, выстроились деревянные ящики с прибитыми к ним перевозочными бирками. Крышки нескольких из них были открыты, видимо, с помощью фомки, Пол усыпан упаковочной соломой и более современным пенополистиролом. Хранилище. Слева от двери помещался письменный стол, на котором стояли компьютер и принтер. Обычные столы, уставленные глиняной посудой и каменными обломками с орнаментом, тянулись по другую сторону. Кто-то тут производил инвентаризацию. Чуть дальше на деревянных поддонах виднелось несколько более крупных предметов. Мраморная статуя женщины с отломанными руками – изъеденная коррозией бронзовая бычья голова, основание каменной колонны. След указывал внутрь помещения, и Грей двинулся туда же, недоумевая, что заставило профессора болтаться на этом складе. Может, он просто решил укрыться тут от проходившего мимо охранника? Следуя указаниям счетчика, Грей оказался возле одного из предметов, также стоявшего на поддоне, полусферического камня в форме половины яйца. В верхней части этого артефакта имелось отверстие. Он напоминал бы гранитную модель вулкана, если бы не был покрыт письменами. Грей наклонился, чтобы рассмотреть их поближе. Древнегреческий. Нахмурившись, командор поднес к камню дозиметр. Радиационный хвост огибал поддон и тянулся дальше. Грей двинулся туда же, идя след вслед с мертвым профессором, чем привлек полка этот экспонат. Его размышление прервал грохот, раздавшийся слева от него. Повернувшись, он увидел Ковальски, сжимающего ручку от вазы. Остальное в виде осколков валялось у его ног. «Она разбилась!» — виновато пролепетал великан. У этого человека определенно был дар констатировать очевидное. Грей лишь покачал головой. Нужно было оставить Ковальски в коридоре. Он вел себя как слон в посудной лавке. Вот только слон лучше владел собой. «Она шаталась, черт бы ее побрал!» — проговорил Ковальски — но в его голосе прозвучала злость скорее на самого себя, нежели на злосчастную вазу. «Идите сюда, взгляните на это», добавил он, ткнув в сторону стола тем, что осталось от вазы. Грей подошел к телохранителю. На столе ровными рядами были разложены монеты Древней Греции. Одной явно не хватало. Не той ли, которую сунул ему полк? Не здесь ли он ее стащил? «Я случайно наткнулся на стол, а ваза полетела на пол».